Он продолжал говорить, но его гость уже ничего не слышал. Перед глазами возникла картина развороченного «Шевроле». В нем изуродованное тело женщины и стон мужчины с искореженными ногами, лежавшего рядом. «Когда вы потеряли Дершевица?» — спросил он, перебивая Иона. «Два дня назад он вошел в универсам Виктория и исчез, буквально провалился сквозь землю». «Наши люди оцепили весь район, но его не нашли». «Значит, он уже здесь», — мрачно сказал Леживр. «Вы так считаете?» — удивился и он. «Но он мог выехать из страны. Обнаружив за собой слежку, он вряд ли рискнет сунуться сюда, в Констанцу. Это же неминуемая смерть». «Он профессионал», — Леживр покачал головой. «Его нельзя было упускать». «Дершевиц здесь. Это абсолютно точно. Необходимо обеспечить максимальную безопасность для этих турков». «Для турков?» — удивился еще раз и он. «Почему?» Дершевец профессиональный убийца. Раз его наняли, значит, он должен убрать связных, узнать от них все и спокойно ликвидировать. Его бы никогда не прислали в качестве простого связного. Да он бы и сам не приехал». «Где он должен встретиться с этими турками?» «В мечети!» «В мечети?» — переспросил удивленный Лежевр. «В Констанции есть мечеть?» «Да, почти в самом центре города», — охотно сообщил он, «сохранилась здесь еще со времен турецкого владычества. Христиане, чтобы зайти туда, должны платить деньги, а для мусульман вход бесплатный. Постарайтесь создать надежное кольцо блокады вокруг мечети». Но не переборщите. Еще раз повторяю, дершевец профессионал высокого класса. С ним не пошутишь. Вы думаете, он рискнет появиться в мечети? Убежден. Но в любом случае я тоже пойду туда. У нас с ним свои старые счеты, — угрюмо добавил деживр. Автомобиль, набирая скорость, мчался по шоссе, а справа уже всходило солнце. Желто-красный шар, словно предвещавший кровь, в этот жаркий летний день. «Аллах велик!» — улыбнулся привратник, приветствуя посетителей. «Можете омыть свои руки и ноги вот здесь, справа», — предлагал мусульманам, не платившим за вход. Леживр, войдя в мощенный камнем дворик, протянул деньги привратнику и зашел в здание мечети. Кругом висели ковры, поражавшие своими размерами и яркими расцветками. Был уже четвертый час дня, а встреча была назначена на 3 но пока ничего подозрительного в мечети не было. Туристических групп обычно в это время дня также не бывало, и на минарет поднимались лишь редкие любопытные приезжие, путешествующие в одиночку. Лежевр обратил внимание, как тщательно моет ноги один из тех, кто вместе со всеми вошел во двор мечети. «Интерпол мог бы лучше замаскировать своих людей», — подумал он раздраженно и в этот момент увидел двух связных. Лежевр слишком хорошо запомнил их лица, чтобы ошибиться. Оба турка, не заплатив за вход, быстро совершили омовение и вошли в мечеть. Почти не задерживаясь в мечети, они поспешно поднялись наверх на верхнюю площадку минарета. Выждав несколько секунд, Лежевр направился за ними, поднимаясь медленно, не спеша, словно раздумывая, стоит ли в такой жаркий день лезть наверх. Когда он поднялся на площадку, турки были уже там. Тихо переговариваясь, они глазели по сторонам. Кроме Лежевра на площадке была молодая блондинка лет 20 25 в черном облегающем фигуру костюме и двое молодых влюбленных, целовавшихся так страстно, словно встретились впервые после долгой разлуки. «Идиоты!» — еще раз раздраженно подумал Леживр. Не могли придумать ничего более оригинального. Он взглянул на часы. «Уже 15 минут четвертого. Если через пять минут дершевец не появится, ему придется самому быть Анри Леживром». настоявших рядом людей он не обращал внимания, прислушиваясь и напряженно ожидая кого-то на лестнице. И именно в этот момент произнесли слова пароля. Его пароля. «Вы приехали из Стамбула или Анкары?» — спросила молодая блондинка. «Из Измира?» — охотно откликнулся один из турков. «Жаль. А у меня есть знакомые в Стамбуле. Я думала, может, вы передадите им привет от Анри Лежевра?» — невозмутимо произнесла девушка. Лежевр и закусил губу. Он мог предположить все, что угодно, но это вместо Дершевица пришла девушка. Подонок! Он, кажется, опять нас провел. Впрочем, нет. Ведь девушка все равно должна будет с ним встретиться. И, может, тогда мы возьмем этого негодяя. Влюбленная пара, перестав целоваться, стала громко любоваться близлежащими кварталами города. Лежевр незаметно сделал два шага, встав поближе к туркам.